Глава 13 Естественно, у нас возникли сложности. В первый день, пока мы монтировали отснятое, все было тихо, но когда кассету передали на просмотр Олег Перву, разразилась буря. Он позвонил мне сам и предложил зайти. Говорил он ровным, негромким голосом, но я понял, что это пока цветочки, и я не ошибся. Олег Перв был в кабинете один. Когда я вошел и поздоровался, он лишь кивнул в ответ и сразу же включил видеомагнитофон. На экране телевизора я увидел наш сюжет с президентом. «Вы действительно считаете, что это может пойти в эфир?» «А что, есть какие-то проблемы?» Со всей возможной крутостью осведомился я. Олег Перв посмотрел на меня полным подозрительности взглядом, но не смог, наверное, ничего прочесть на моем лице. «Качество съемки неважное», — продолжал я. «Или хронометраж не выдержан?» Он понял, наконец, что я валяю дурака. «Я не выпущу это в эфир», — сказал он жестко. «Без объяснения причин?» «А разве надо объяснять?» «Ну, конечно». «Это безобразие», — сказал с чувством Олег Он заметно нервничал, чего за ним никогда не замечалось прежде, и это было связано не с нашей программой, а с событиями последнего времени. «Когда вас пытаются взорвать...» «Вы ведь будете немножко нервничать, не так ли?» «Это безобразие», — повторил он. «Глумление над президентом». «Это не глумление над президентом», — запротестовал я. «Это глумление над мифами, которыми пропитана атмосфера вокруг нас». Во взгляде Олег Первого опять полыхнула подозрительность, но сейчас я не шутил. «Вы оглянитесь вокруг», — сказал я. Любые события тотчас обрастают шлейфом слухов, и наступает момент, когда людям уже не нужны факты. Они считают, что и сами все знают, и становятся заложниками этих мифов. Я ткнул пальцем в экран, где разворачивалось разыгранное нами действо. Что люди знают вот о той жизни? Жизни на самом верху. Что президент любит выпить. Что государственные вопросы решаются кое-как на ходу. что люди, еще вчера ничего собой не представлявшие, вдруг в одночасье делают головокружительную карьеру. «Вы будете с этим спорить?» ухмыльнулся Олег Перов. «Вот!» — торжествующе сказал я. «И вы туда же!» «Я же говорю, мифы опутали нас, и нет, наверное, ни одного человека, который не находился бы под их влиянием. Вот он!» Я ткнул пальцем в экран, где как раз был Буряков. «На этом и попался!» Он давно выстроил в своем мозгу этот мир, мир власти, и когда мы смоделировали для него кусочек той жизни, жизни наверху, он и действовал в соответствии со своими представлениями. Но с чего это ему взбрело в голову, что он, человек без образования, без какой-либо более-менее складной биографии, вдруг в одночасье может стать начальником президентской охраны? А его подписи под президентскими указами, он же совершенно потерял чувство реальности». «Мифы общества — это болезни». «Ну, почему же болезнь Пожал плечами Олег Перов. «Болезнь, потому что общество коллективно начинает терять чувство реальности. Оно живет не действительностью, а мифами». «И вот эту мысль вы и хотели донести до зрителя», — понимающе сказал Олег Перов. «Да». «Чудесно. Но только не надо к этому примешивать президента». «Уж с этим мы как-нибудь сами разберемся». Дерзко сказал я. Олег Перов на мою дерзость не обратил ни малейшего внимания. Я, как руководитель канала, тоже, как вы понимаете, имею право голоса. Я готов выслушать ваше мнение. В таком виде программа не выйдет на вверенном мне канале. Значит, она выйдет на канале вверенном другому человеку. Повисла пауза. Олег Пиров только сейчас, наверное, вспомнил, что договор между нашей компанией и его телеканалом до сих пор не подписан. И мы, в общем-то, свободные птицы. Но нельзя было сказать, чтобы он так уж сильно испугался. «Я не уверен, что так будет», — сказал он, глядя на меня глазами умудренного житейским опытом человека. «Хотел сказать, что никто не пожелает сломать себе шею. Нас повсюду просто вежливо завернут». «Ну и что?» — пожал я плечами. Во-первых, это еще надо проверить. А во-вторых, если даже все откажутся, все равно вы будете первым из тех, кто отказался. Сомнительное лидерство». Олег Перв невесело засмеялся. «Вы многому научились у Самсонова», — признал он. «Для меня это было похвалой». «Но суть дела это не меняет». «Я в ответ только пожал плечами. Воля ваша, но я тоже остаюсь при своем мнении». И еще я хотел поговорить с вами о дюмене. Я насторожился. Какие функции он выполняет в вашей программе? Те же, что и при Самсонове. Административные. Ну и как? Справляется? Вполне. Хотите, я дам вам хорошего администратора? Это еще зачем? Изумился я. Олег Перв задумчиво посмотрел в окно. Я хочу вас от него обезопасить. медленно произнес он. «Я вас не понимаю». Он обернулся и посмотрел мне в глаза. «Он очень опасен. Его роль в деле Самсонова...» «У него там не было никакой роли», жестко сказал я. «Вы уверены?» «Да. Его проверяли и в конце концов отпустили». «А вы не задумывались, почему его отпустили?» «Это был уже явный поклёб. Потому что он не виновен сердито сказал я. вот как вроде бы даже изумился мой собеседник а у меня совсем другие сведения сейчас вы можете говорить все что вам заблагорассудится подразумевалось что я не поверю ни единому его слову и он это понял хорошо согласился олег перов оставим этот разговор и вернемся к нему позже мы к нему никогда не вернемся вернемся уверенно сказал олег перов Я к тому времени заполучу кое-какие бумаги. Поверьте, вы получите огромное удовольствие, читая эти документы. — Какие документы? — Дело в том, что вы многого не знаете о Дюмене. — А вы знаете. — Знаю, — подтвердил Олег Перов. И буду рад поделиться своими знаниями с вами. А пока... Он демонстративно взглянул на часы. Я, понимающе кивнул и поднялся. «Да, кстати...» — вспомнил Олег Перов. «Вот это возьмите». Он протянул мне почтовый конверт. «Письма на вашу передачу приходят даже на мое имя», — сказал он. «Завидую вашему успеху, если честно». «Что там?» — кивнул я на конверт. «Нас ругают или наоборот хвалят?» «Ни то, ни другое. Просто родители предлагают разыграть их сына. Я думаю, это можно расценивать как одобрение вашей работы». И я понял, что он попытается удержать нас на своем канале до последнего. Может быть, сюжет с президентом и пройдет по другому каналу, но все новые выпуски Олег Перов хотел бы оставлять за собой. Мы с вами еще встретимся, — пообещал он. Надо оформить договор. Я вам позвоню.